Глава девятая. Три огромных добермана замерли перед капотом машины. Как статуи. Только живые. Со скаленными клыками и дикой злобой в глазах. Вот уж спасибо за предупреждение. Да я и сама теперь не имею никакого желания выходить из машины. Я же не самоубийца. Ты куда меня привез? Голос в конце позорно сорвался от подступающей истерики. Но Тигран уже меня не услышал рванул ручку на двери и вышел на улицу. «Я в каме!» Псы сорвались к нему. Я зажала ладонью рот, чтобы не завизжать от ужаса. Его же разорвут сейчас. Но поджарые собаки стали прыгать вокруг Тиграна, ластились, терлись об его ноги, как домашние кошки. А он трепал их по головам, что-то приговаривал, но слов я разобрать не могла. «Так это его собаки?» Я не могла прийти в себя от изумления. Тигран вдруг резко вскинул руку, и псы сразу же уселись на зады. Ничего себе! Да они у него натренированы не хуже, чем люди. Я была впечатлена. Мужчина подошел к моей двери и открыл ее. «Выходи!» Он дотянулся до замка на ремне безопасности и отщелкнул его. «Нет!» Я замотала головой. «Эти чертовы зверюги его не трогают. Он им хозяин. А я? Они же меня сожрут!» Лиса. Они тебя не тронут. Они не агрессивные. Ни хрена себе не агрессивные. Он что, их клыков не видел? Выходи, уже требовательнее сказал тигр и потянул меня за руку из машины. Я нервно сглотнула. Ладно. Какие у меня варианты сейчас? Сама не выйду. Так силой вытащит. Выбора-то особо у меня нет. И я спустила ноги на землю. Собаки сразу же навострили уши. Влажные черные носы мелко подергивались, пытаясь уловить мой запах. «Пойдем». Он взял меня за руку и повел за собой. Мы подошли к собакам, и они дружно потянулись ко мне мордами. Я взвизгнула и спряталась за мужскую спину. «Стой смирно. Им нужно всего лишь тебя понюхать. Потом они тебя будут узнавать и не тронут. Ясно?» «Мне было ясно». Но очень страшно. Пенго, Тигр подтолкнул меня вперед, чтобы его охранники смогли меня обнюхать. «Пэнго!» Что он им говорит? Это вообще на каком языке? Я почувствовала, как собачьи морды тыкаются в мои ноги. И кое-как удержалась, чтобы не заорать и вновь не отскочить. Это же просто машины для убийства какие-то. Не удивлена, что он именно таких себе специально завел. «Все, идем!» Мужчина подхватил меня под локоть и двинулся вперед. «А куда?» Из-под наших ног вдруг рванулись вспышки. Крохотные огоньки налились светом и осветили аккуратную садовую дорожку. Она велась среди кустов, прежде совершенно неразличимая. Маленькие звездочки по ее бокам добежали до конца. И сразу же вспыхнули огни покрупнее. Осветили крыльцо немаленького дома. Его за густыми елями я вообще даже не заметила из машины. Да и не до того мне было. Я не удержалась и восхищенно ахнула. Это же целый терем. Сказочный дом прямо посреди леса. Ты живешь здесь? Я поставила ударение на последнее слово. Нет, коротко ответил Тигран. Он не забывал подталкивать меня, пока я от изумления едва передвигала ноги. Собаки, как привязанные, шли строго следом. Нет, это мой дом, если ты об этом, слегка раздраженно ответил тигран. Но я здесь редко, некогда, и тут нет сотовой связи. Офигеть! Если бы у меня был такой дом, я бы вообще отсюда не вылезала. Жить одной посреди глухого леса это же мечта кучи людей, и моя, в том числе. Мы дошли до крыльца. Тигран открыл дверь ключом. Первое, что я почувствовала. Запах. Совершенно безумный аромат натурального дерева. Он был густым. Он пропитал тут все вокруг. Его источали сами стены, сложенные из толстых, ничем не покрытых бревен. Глубоко внутри мне хотелось запрыгать от восторга. В таком месте я еще ни разу не бывала. Но я развернулась к Тиграну. «Зачем ты меня сюда привез?» «Я же сказал, что не отпущу тебя». «И что, я теперь буду жить тут?» А ты понимаешь, что это похищение вообще-то? Это ненормально. Я опять сорвалась на крик. Да, у него крутой дом, ошеломительные собачки. И целуется он просто улет как. Но я прекрасно жила и без этого. Не повышай голос, пожалуйста. Я сегодня очень устал. Он стащил с ног кроссовки и прошел вглубь дома. По мере его движения загорался свет, и я могла уже разглядеть больше. Только вот зачем мне это? «Он устал? Охренеть! А меня похитили, вообще-то!» «Ну так, на минуточку!» Привезли, черт знает куда. Затолкнули в непонятный огромный дом с незнакомым мужиком. Я куснула себя за щеку и бросила взгляд на дверь. Он ведь ее не запер. А на улице лес, и еще довольно темно. Идеально для побега. А еще там три огромных собачки, Алиса. Не тупи!» Они тебя загрызут, не успеешь ты еще с крыльца спуститься. Не нужно помогать своим врагам. Хотя я уже не была уверена, что тигр хочет от меня избавиться. Это нелогично. Можно было это сделать еще в городе. Можно было сделать по дороге сюда. Тогда же было бы проще. Но он привез меня в свой дом. И эти его слова. «Я тебя не отпущу. Человек, которого наняли просто доставить меня, тоже так бы не сделал». Выходит, Тигран не выполняет заказ папочки. Это все его собственная инициатива. Только зачем я ему? Просто потрахаться? Не смешно. У него телок, наверное, столько, что хоть каждый день меняй. Так, рассотка, размалеванная в баре, была готова верхом на него влезть прямо на диване. И влезла бы. Что уж там. Если б он позволил. Тогда дело не в сексе. А в чем? Я прижала ладони к лбу. От всех этих мыслей даже голова разболелась. Время к утру, и перенервничала я здорово. Неудивительно, что соображаю туго. «Ты долго собираешься там стоять?» Донесся до меня мужской голос. Я вздохнула. «Что делать? Придется идти. Если тут торчать, я точно ничего не узнаю. А информация мне нужна как воздух. Это единственный способ не наделать еще больших ошибок». Я посмотрела на валяющиеся кроссовки хозяина дома и решила последовать его примеру. «Чистюля, что ли? Если он здесь редко появляется, тут должно быть очень грязно». Но нет, пол выглядел довольно чистым, блестел лакированным желтым деревом. Да и вообще, кроме аромата древесины, тут не ощущалось никаких других запахов. Я прошла по коридору и оказалась в огромной гостиной-столовой. Ого! Вот это обстановка. Да тут денег вбухано немерено. Тигран даже моего ненавистного папашу переплюнул в этом плане. Пойдем, что покажу. Он, казалось, был вполне доволен произведенным эффектом. Заинтриговал, зараза. Я послушно двинулась за ним по лестнице на второй этаж. Мужчина хлопнул по выключателю рукой, и лампы осветили небольшой холл, в который выходили три двери. Он открыл первую из них и поманил меня пальцем. Я медленно подошла и заглянула внутрь комнаты. «Посиди пока тут». Он с силой втолкнул меня туда и захлопнул дверь.